Глава 13. Ксения. Я быстрым шагом перешла на противоположную сторону улицы, мечтая как можно скорее вернуться домой, к детям, чтобы почувствовать себя в привычной и уютной раковине. Меня все еще потряхивало от нашей встречи и разговора с Булатовым, и теперь мне требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Я на секунду обернулась в сторону большой черной машины, которая стояла у кафе. Глеб уже покинул стены заведения и, облокотившись об капот, смотрел мне в спину. Скрывшись за углом, я замедлила движение и перевела дыхание. Я вела себя эмоционально, но говорила правильные вещи. Никому свою дочь по первой прихоти отдавать я была не намерена, какие бы ошибки в прошлом ни случились в этой семье. Мне было на это совершенно плевать, как и им всем на нас целых два года. А если Глебу действительно важно принимать участие в воспитании Наде, то я противиться и препятствовать их встречам не стану, но и девочку, мою маленькую дочь, никому не отдам. «Будь Булатов хоть трижды ее настоящим биологическим отцом, не отдам. Точка». Остаток дня прошел в мелких заботах, и я немного отвлеклась от мыслей о нашем разговоре с Глебом. Но когда вечером в мою дверь постучали, и я увидела в глазок Алину, все страхи и переживания как будто удвоились. Я долго думала над тем, открывать ей дверь или нет, но в итоге решила впустить ее и узнать, зачем же она пришла». Понятное дело, что по душу моего спутника, но также я понимала, что, возможно, именно у нее я смогу хоть что-то выяснить про этого мужчину, с которым она увидела нас утром в кафе. Лишней для меня эта информация явно не станет. Так хотя бы я буду знать, чего мне ждать впоследствии от этого знакомого-незнакомца. Недаром же говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Он, наверное, на меня досье собрал, так почему я не могла что-то про него узнать? Пустишь? Спросила она, когда я открыла дверь, смиряя ее тяжелым взглядом. Я не испытывала большого желания с ней общаться после случившегося, но не на лестничной же площадке нам разговаривать. Пришла спросить, где я отхватила этот денежный мешок? Съязвила я с вызовом, глядя ей в лицо, но в квартиру пропустила. Только дальше прихожая не позволила пройти. Дети спят. Я прикрыла дверь и кивнула на стул, давая ей понять, что лимит доверия исчерпан, а я на попятную не пойду. «Ну и это тоже. Ты ведь в курсе, кто этот человек?» Она изогнула свои идеально нарисованные брови, присаживаясь на стул. «Без понятия. Он сам пришел ко мне на днях и назвался дядей Наденьки. Я смотрела в ее лицо сверху вниз, думая о том, что ей точно не следует знать о том, как обстояли дела на самом деле. Доверия к ней больше не было и в помине». Алина присвистнула, а ее глаза сделались большими. «Это Глеб Булатов. В узких кругах значимая персона. Тот клуб, где мы были накануне, раньше принадлежал ему. Он недавно продал его Родиону. В нюансы сделки мне не посвящали, а мужика этого я видела пару раз в прошлом месяце. Он приезжал решать вопросы по купле-продаже. Слышала ли что он связан с криминалом и долго сидел в СИЗО. То ли его подставили, то ли сам нарвался, не знаю». Она пожала плечами. «Поэтому я сильно удивилась, когда увидела его сегодня с тобой. Святая невинность нашего дома и вдруг с таким человеком?» Ухмыльнулась она. «Я сначала подумала, может, ты набрела на его комнату в прошлый раз? Он как раз в тот день в Питере был. И говорят, его видели в обществе новенькой девушки». Я почувствовала, как у меня задрожали руки, а ноги сделались слабыми. Лучше бы и не пускала Алину на порог, честное слово. Дальше жила бы себе в неведении, кто этот человек и зачем мы ему понадобились. А теперь буду изводить себя страшными мыслями. Мне плевать, кто он. Я ни с кем не была. А тебя бы попросила впредь больше не вспоминать тот вечер». «Ты очень сильно меня подставила и разочаровала», – осадила я Алину. «Я хотела как лучше, Ксан. Ну что ты, как забитая тетка? У тебя двое детей на руках. Ты через 10 лет станешь на Марию Гавриловну, похоже, без регулярного секса. Разве такой ты жизни для себя хочешь? Я вот еще пару лет с Родионом повстречаюсь и накоплю на приличную квартирку в центре», – с гордостью произнесла она. «А ты что? Разменяешь эту? И куда отправишься? В деревню? Так ты хочешь, да? Перестань!» Горячо воскликнула я. «Ну ладно, не кипятись!» Она миролюбиво подняла руки. «А что не было с ним ничего, это только тебе же в плюс. Жесткий мужик и нелюдимый. Недаром его глыбой называют. Вот Родион чуткий и ласковый любовник. Зря ты отказалась в тот раз. Но имей в виду, он до сих пор спрашивает про тебя». Я смотрела на подругу и не понимала, почему столько времени не замечала, что под шкурой безобидной овечки прятался самый настоящий и клыкастый волчара. «Уволь меня от таких подробностей, а?» Я скривилась и меня передернуло от отвращения. Мне мерзко, что ты оказалась такая двуличная. И Родиона своего пошли от меня куда подальше. Да не собираюсь я лезть в твою жизнь. Не хочешь – не надо. Так что это, дядя? Пришел помочь или как? Она обвела прихожую взглядом, будто намекая, что меня как принцессу переселят теперь с детьми во дворец. «Да, пришел помочь». «Бывает же такое. Ну, в принципе, у него денег куча, так почему бы племяннице не помочь? Родная же кровь в конце концов. Я не собираюсь с тобой тут сплетни сидеть перемалывать, и мужика этого впредь сторониться буду. Мне только криминала до да, кучи с подругой шлюха не хватало. Не знаю, что на меня нашло, обычно я не раскидывалась оскорблениями. Какая же ты все-таки дура, Оксана!» Алина поднялась на ноги и вскинула подбородок. «Ты просто не представляешь, какие там бабки и связи водятся. Ты была бы умнее и обыграла бы все под себя. Но куда тебе с твоей честностью? шлюхая Слова-то какие громкие! А сама ты кто? Суррогатная подстилка, которая детей больных рожает? «Вон!» – угрожающе прошипела я. «Что?» – хмыкнула Алина. «Пошла вон!» Ты не представляешь, каково это потерять здоровье и выходить больного ребенка. Не спать ночами и прислушиваться к его сбивчивому дыханию. Обыграла все под себя? Если бы она знала, как это действительно тяжело и страшно поднимать детей одной без помощи и поддержки. Это не ноги раздвигать перед мужиком в вип-комнате, наглотавшись какой-то дряни. Я слишком много души вложила в своих детей, чтобы позволить другому человеку, которого не знала раньше, как ни в чем не бывало, войти в нашу жизнь». Я намеренно умолчала о том, что Булатов собирается забрать мою Надю. Но именно эти его слова всплыли в моем подсознании, и то, что я сейчас узнала, не на шутку меня взволновало. «Дурачка!» — протянула Алина. — Ты впрямь больная на всю голову. А ведь Родион запал на тебя. И Булатов этот наверняка бы рассмотрел твой нимб и крылья за спиной. Обогатилась бы. Поимела бы бабки с него. Кому еще будет нужен твой ребенок, тем более больной? Душу она вложила. Никто не смотрит на это. — Надя, не больной ребенок. Мы немного отстаем в развитии. А ты не суди всех по себе. — пожелала я напоследок подруги, подтолкнула ее к выходу и захлопнула перед ее носом дверь. Меня колотило так, что я не нашла ничего лучше, как отправиться в душ, чтобы успокоиться под горячими струями воды. Я дрожала так сильно, будто простояла на морозе несколько часов к ряду, вода не согревала меня. Все эти две недели я ходила сама не своя, все надеялась, что спустя время вернусь к прежней жизни, забуду о той ночи и том человеке, но только вот проблеска что-то видно не было».